Глава 46. Летом 565 года, когда авары развлекались у франков, умер император Ромейской империи Юстиниан Великий. Вот только вместо придурковатого Юстина, что пришел к власти, точнее был приведен к онной, стоящей за им аристократией, в изначальной исторической последовательности на трон воссел вменяемый племянник почившего императора, с тем же именем. Рус этому обстоятельству только порадовался. С нормальными людьми дело иметь проще, просто потому, что они, в отличие от психов, более предсказуемые, а психи они на той психе, что не знаешь, что выкинут в следующий момент. Авары вернулись от франков к осени следующего 566 года и принялись весело проводить время, пропивая награбленное в походе добро. Так что ромейские купцы неплохо обогатились на поставках различного бухла и прочих предметов роскоши. Рус же решил провести простенькую, но действенную интригу, а точнее сказать, информационную диверсию, нацеленную на раскол аварского сообщества. Еще когда вернулся, естественно, стал рассказывать о походе и о том, что храбро бились обры, о том, как они всегда врывались во вражеские ряды впереди всех прочих и лишь, оставшись наедине с семьей, посеветовал и это, а сетование в первую очередь предназначалось Мари. «Обры из того, что они всегда были впереди, понесли много потерь. У меня вообще сложилось впечатление, что великий Каган Хатун Меседу не доверяет обрам, потому и бросает их в бой в первых рядах, чтобы ослабить». «Почему? Зачем?» – воскликнула Мари. «Не знаю. Хотя предположение есть». «И в чем ты считаешь такая причина?» «Думаю, все дело в вашей внешности». «Внешности? Ну да. А что не так с нашей внешностью?» «С нашей точки зрения все так. А вот с точки зрения истинных Хавар, вы слишком похожи на нас. Ты ведь заметила это сама, верно?» Мария вынуждена была кивнуть и задумчиво нахмурилась. А Рус продолжил. «Вот и Гаганца заметил. Так что ему ближе другие степные народы, те же гунны и гуры» что отличаются от народов, проживающих в этих землях. Неудивительно, что Хатун миседу стал считать, что обры в случае чего примкнут к более похожим на них ликам, и потому старается ослабить их. В общем, Рус хорошенько покапал на мозги дочери Тархана Недлака. Казалось бы, зачем? Она ведь теперь его жена. Жена-то жена, вот только при ней состояли служанки-фрейлины из ее рода. И как результат... Через этих соплеменец, с которыми Мария обсудила услышанное от мужа, информация сначала попала в племя Недлока, а оттуда стала расползаться по другим племенам и родам обров. Действительно ли Каган бросал обров в бой в первых рядах или нет, уже стало неважно. Наверняка такое случалось не раз и даже не два. Все-таки обры это в первую очередь тяжелая конница и кому как не им прорывать порядки врага. И эти случаи, конечно же, вспомнили и стали раскручивать, заодно накручивая себя. Дескать и правду, только нас и бросают в бой под самый сильный удар противника. Особенно громкими и запальчивыми стали разговоры, становились во время пьянок. Поговорить-то по большому счету не о чем, а тут такая животрепещущая тема. К прямому восстанию привести это растущее недовольство вряд ли могло. Обров всего треть от общего количества Орды, наверное, даже уже меньше, под четверть. Так что шансов на победу не было, и это все понимали. Но на него Русс не рассчитывал, он просто создавал и накалял атмосферу, недоверие. И это у него получалось. Каган, конечно же, скоро узнал о витавших нехороших настроениях среди обров. в тайне такое не удержать. Провел сходку вождей на которой разобрали чуть ли не все битвы, и вроде как убедил, что специальных никто под молотки не подставляет, но тут, как говорится, ложечки нашлись, а впечатление осталось. Теперь следовало только правильно разыграть эту карту, а значит подготовить под эту игру подходящие условия. И вот тут вменяемый император Ромейской империи был куда как предпочтительнее, чем юродивый. Проев и пропив потратив на украшения дорогие ткани, а большей частью заныков по ухоронкам сокровища, полученные от франков, авары снова стали шарить голодным и жадным взором по сторонам в поиске кого бы еще ограбить. И достойных кандидатур, кроме Ромейской империи, не имелось. Новый император Юстин тоже понимал, что рано или поздно придется столкнуться с аварами и готовился. Даже засылал послов все того же, Канакта Деодора к Руссу для переговоров с целью совместных действий против Авар или на худой конец добиться того, чтобы Русс не помогал Аварам божественной силой. Нет, этот договор с Аваром я нарушать не буду, но теперь можно договориться иначе. Непосредственно перед вторжением в Империю русу по тому же принципу удалось внедрить в среду Аваров на фоне взаимного недоверия отдельных сообществ, относительно друг друга. Каждая часть будет наступать отдельно. Отдельно Савиры, отдельно Обры, отдельно, собственно, Авары и отдельно все эти азиаты с гуннами и гурами. Благо, что особо воевать не придется, ведь ворота городов будут вскрываться божественной силой и остается их только ограбить. Кагану эта идея, может, и не сильно понравилась. Понимал всю пагубность такого решения, но он вынужден был пойти на такой шаг, чтобы не обострять отношения, что могло привести к разрыву. Ведь нет ничего хуже, если вдруг одна из довольно крупных составных частей народа вдруг станет считать себя ущемлённой. В этом беда всех многонациональных формаций. А там, глядишь, всё успокоится и вернётся на круги своя. Надо сказать, идеологическая российская диверсия руса, несмотря на то, что аварам её удалось замять, всё-таки не осталось без последствий и простые обры действительно стали, если не расистами, то начали задумываться на эту тему. Дескать, от чего это мы воюем против, по сути, таких же, как мы, на стороне? Не таких, как мы. Может, наоборот, стоит заключить союз со своими, по лику, против не таких, как мы, и получить их скот и прочее богатство? Так что эта тема внутри сообщества обров булькала, словно некое варева на медленном огне. Дальнейшее было делом техники на фоне договоренности с рамеями Узнав, на каком направлении будут наступать обры, а им определили маршрут на Нейсус, то есть через центральные регионы провинции Дакия по реке Марава, рамеи подтянули им на встречу две трети своей армии, и в итоге обры оказались фактически окружены многократно превосходящим противником. Предательство. «Каган сговорился с ромеями и хочет от нас окончательно избавиться их руками!» Заорал кто-то. Ну как кто-то? Имелось в составе обров, точнее в отряде, коим командовал один из сыновей Тархана Недлока, славяне. А среди них агенты, что более-менее освоили аварский язык, и в определенной ситуации смятение в общем гуле тревожных голосов смогли сойти за своих. А кто там, собственно, в таком положении будет разбираться, кто крикнул? но Этот выкрик да не в одном месте, а сразу в нескольких, агентов, ведь было больше одного, всколыхнуло воинов-оборов, и впечатление наложилось на прошлые обиды и мысли. «Может, они уже и наши стойбища уничтожают?» Снова прозвучал выкрик, усиливающий общее брожение. Вскоре из вопроса мысль трансформировалась в утверждение, и уже все были уверены, что авары, пока большая часть воинов – Обра в походе громит их становище, подвергая насилию и убивая их родных и близких. Обры отступили от города, и гонимые ромеями, что отрезали им путь на север и запад, стали отходить на восток. А там двигались азиаты с гунагурами. «Бей, гадов! Они у нас всегда за спиной прятались! Мы гибли, а не пользовались плодами наших атак!» Обры смяли лагерь азиатов, и дальше пошло Рубилово. Тяжелые кавалеристы уверенно давили легкую конницу, но та на то и легкая, что в итоге смогла разорвать дистанцию и сбежать. Вскоре мятеже обров знал Каган Хатун Меседу, чья армия, собственно, Авар и Савир уже подходила к Константинополю. Вот только ему стало резко недоразборок с мятежными обрами, пока обры гонялись за киргизо-таджико-узбеками с гунагурами, думая, что у них по пятам идет вся арамейская армия. Ромеей отрядив для виду в качестве якобы авангарда преследователей тысяч пять человек, что мелькали, что тут, то там. Основную армию погнали обратно к столице, так что Кагану нужно было думать о том, как отбиться от ромеев. Отбиться-то он может и отбился, вот только без поддержки, обров и по сути разгромленной ими легкой азиатской конницы Хатун Меседу добился лишь формальной ничьей, но при этом вынужден был начать сражаться откатываться обратно на север после все всего того что произошло ни о каком перемирии между аварами и браами уже не могло быть и речи Авары даже хотели наказать обров но тархану недлоку что объявил себя каганом обров помог рус а там еще и ромейсу его подпирают после нескольких битв Авары вынуждены были покинуть среди дунайскую низменность и отступить в нижне дунайскую Но тройственный союз из славян, обров и ромеев к 570 году выбил их и оттуда, за Дунай, и его приток, сурит, стекавшего с восточных Карпат. Авары, конечно, не смирились с произошедшим и пытались вновь пробиться в сочные долины Дуная, и иногда это у них даже получалось. Тем более, что ромеям стало не до Авар из-за вспыхнувшего нового противостояния с персами, но их все равно снова выбивали обратно. Тем временем с востока подошла новая сила – тюркский Каганат, что в 575 году заняли Крым. а товары делились с авиры, и сами авары окончательно превратились, пусть в сильное, но в общем-то рядовое племя кочевников, что по итогу к 600 году оказалось поглощено тюрками. Сами тюрки, заняв причерноморские степи, Частью, уничтожив Авар, а частью их поглотив, за линию Дунай-Сурет пробираться тоже не смогли. К этому времени вдоль рек от Черного моря до Карпат, это чуть больше 50 километров, стояла сплошная пятиметровая землебитная стена с бетонными крепостями через каждый километр. Да и дальше в горах стояли форты, вооруженные артиллерией.